Он слегка склонил голову, продолжая внимательно смотреть в лицо Линтона и, надеясь убедиться, что тот его узнал. Но на лице Джастина не дрогнул ни один мускул. Граф Линтон либо был прекрасным актером, либо действительно не представлял себе, с кем имел дело. «Мой отец часто рассказывал о вашем батюшке» не отставал Десан Сан-Эстеф. Они, насколько я понимаю, были хорошими друзьями. Лицо Джастина оставалось бесстрастным. «Извините меня, граф», — бесцветным голосом ответил он, «но мой отец умер почти 18 лет назад, а у меня память несколько прихрамывает, так что я не помню многих подробностей». Эстеф пожал плечами, подумав, что у человека со столь умными глазами просто не может хромать память. Но Линтон смотрел на него с самым невинным видом. «Ах, да!» — вроде бы вспомнил Эстеф. «С тех пор, как наши родители дружили, прошло очень много лет. Меня самого тогда, если не ошибаюсь, еще не было на свете». И все же я очень рад с вами познакомиться, милорд. Я также, машинально ответил Линтон, не совсем понимая, почему этот незнакомый человек сразу же стал ему неприятен. Может быть виной тому был его очень холодный и расчетливый взгляд. Между тем, ДСТФ удовлетворенно улыбнулся и извинившись перед Джастином, отошел к другим своим знакомым. Несколько позже он в числе первых присоединился к дамам в соседнем зале. Эстеф подошел к королеве и низко ей поклонился. Мария Антуанетта слегка пожурила его за то, что он редко бывает при дворе. Эстеф также выразил сожаление по этому поводу и тотчас же постарался перевести разговор, на графиню Линтон. «Совершенно очаровательное миниатюрное создание», — улыбнулась королева, — «очень свеженькая, наивная. Нам она доставила большое удовольствие своим приездам. Они с мужем намерены уладить кое-какие дела с имением, оставшимся после той страшной резни. Ладно, не будем говорить о столь грустных вещах». Они только еще более омрачают здешнюю и без того унылую атмосферу. Вы хотите быть представленным? Ваше Величество читает мои мысли. Но предупреждаю, не вздумайте оказывать ей чрезмерного внимания, иначе вам придется иметь дело с Линтоном. Даниэль очень молода, и граф ревниво ее оберегает. «Я буду очень осторожен, Ваше Величество», — пообещал Эстеф. При этом известии сердце у него забилось от радости. «В подобных обстоятельствах, чем труднее окажется задача, тем слаще будет месть». «Когда...» Ливрейный лакей склонился в поклоне перед графиней Линтон и передал желание королевы с ней говорить. Даниэль уже была к этому готова, поскольку видела, как ее величество о чем-то беседовало с Д. Эстефом и при этом несколько раз взглянула в ее сторону. Даниэль подошла к королеве и низко присела. «Ваше величество хотели меня видеть?» — Да, Даниэль, позвольте вам представить графа де Эстефа. Он жаждет с вами познакомиться. Вы оказываете мне слишком большую честь, граф. Даниэль сделала еще один реверанс и протянула Эстефу руку. Он наклонился и поцеловал пальцы графини несколько более пылко, нежели этого требовал ритуал. Ходивший в это время в салон Линтон не мог этого не заметить и сурово сдвинул брови. Он подумал, что вовсе не следует какому-то прощелыге так старательно слюнявить пальцы его жены. Но Даниэль это, похоже, нравится. Во всяком случае, судя по румянцу на ее щеках и звонкому, как колокольчик, смеху.